Глава вторая. Сверху послышался нарастающий шум двигателей. Бойцы подняли головы. Со стороны местной звезды на посадку заходил космический аппарат. На высоте в километр перешёл на антигравитационные генераторы и через несколько минут совершил посадку. Откинулась о парель. На поверхность стали выходить многоногие роботы, оборудованные бесчисленным количеством разнокалиберного оружия. Когда вышел последний робот, открылся боковой люк, и оттуда появился Лагун в своём естественном обличии канише. Спустившись на планету, потёк и трансформировался в человека. Помахал приветственно рукой и направился к Ютеллу, который его поджидал. Ютел вежа поработал на славу, экипировался и подготовился. Всё, как и договаривались. Отряд получился механизированный и не маленький. 20 роботов. Не маленький, значит, а очень заметный. Заметный, да. Сенсоры охранной системы засекут его издалека. Да и шум он производит много. Вибрация от работы боевых роботов разносится на десятки километров. Ютел, подозреваю, есть какой-то план. Признаться, есть. Только что пришёл в голову. А интересно, поделишься за план? Ты меня только что натолкнул на мысль. Что если нам колонну роботов отправить в автоматическом режиме? Даже если его накроют боевые комплексы охраны системы базы не жалко. Роботов мы можем сделать сколько угодно. Предлагаю рассредоточить их и выпускать на тропу с интервалом 500 м, а сами пойдём другой дорогой. Посмотрим, есть еле заметная тропинка. Начинается она через пару километров и риско уходит в горы. «Нам предстоит преодолевать перевал в 10 километров, спуститься в долину и снова подниматься на 5-километровую гору, на вершине которой расположена база». «В целом план неплох. Колонна роботов отвлечёт на себя внимание охраны системы. Та откроет огонь по мере приближения, тем самым обнаруживая расположение своих батарей. Ответным огнём наши роботы их будут уничтожать». «Хорошее дополнение. Лагун, твои бойцы имеют горную экипировку». Конечно, они по горам передвигаются как по ровной местности. Я вот о чём подумал. Почему ты решил, что вход на базу расположен на вершине пятикилометровой горы в центре? Как же ты сам говорил, да, и хранитель упоминал. Всё верно, но я не знаю, где вход на базу, и хранитель не знает. Я с ним общался. Получается, одной задачи больше. Думаю, нужно проверять все боевые точки, которые мы захватим. Предлагаю всё-таки разделиться. Одна группа пойдёт за роботами и будет осматривать боевые точки. Возможно, они приведут на базу. Она имеет большие размеры. И должны быть тоннели, соединяющие центр базы с периферией. Логично. Вполне может быть. Чем займётся второй отряд? Пойдёт предложенным тобой маршрутом. Возможно, что единственный вход у 5-километровой горы не обязательно на вершине. Даже, скорее всего, не на вершине, а внизу. Вершина самая уязвимая точка. Обсуждение получилось продуктивным, и они его продолжали за тактическими картами местности. Крылов порекомендовал не торопиться, а ещё раз всё обсудить. Такие дела вот так схода не решаются. Обсуждение затянулось, присутствовали командиры. Один из них, Хусейн, предложил дельную вещь. Нам не стоит идти большими отрядами, такое скопление бойцов очень заметно лучше растянуть и сосредоточить внимание охранной системы и продвигаться вперёд десятками. В целом получается 20 десяток. Швейсь можем держать как на поверхности, так и под поверхностью. Шанс найти вход на базу увеличивается. Дельная мысль. Что думаешь, Лагон? Тот не торопился с ответом. Существовала одна проблема. Если бойцы Ютела могли действовать самостоятельно, то конишами нужно руководить и говорить, что и когда делать. Биороботы одним словом Он сам их такими создал, без воображения и свободы воли. Ментально поделился опасениями по закрытому каналу с Ютелом. Со стороны казалось, что он обдумывает ответ. Ютел подсказал, как поступить. «Думаю, вполне осуществимая тактика и увеличивает шанс проникновения на базу. Предлагаю смешанные десятки. Пять твоих бойцов и пять моих. Командир твой». Хусейн хотел встрять с рекомендациями по формированию десяток, но Ютел его опередил. «В этом есть смысл» такие смешанные десятки укрепят боевое братство между нашими цивилизациями. Лагун благодарно посмотрел на Ютеллу, понимая, что тот его выручает. Теперь предстояло сформировать десятки. Ютел забрал командиров и вместе с Круловым начал инструктаж, а Лагун пошёл инструктировать своих бойцов. Командир Хусейн выдвинул хорошую идею. И мы её реализуем, его перебил адмирал, который тоже не понял замысла со смешанными десятками. Повелитель, но зачем нам кониша? Мы справимся без них. Адмирал, мы без них справимся, а они без нас? Нет. Наступила тишина недоумения. Ютел продолжил. Да, они без нас не справятся, потому что совершенно без инициативы. Им нужно командовать, управлять и направлять. За каждым бойцом закрепить по одному кониша. Командир управляет подразделением, а каждый боец ещё и кониша. При таком раскладе ослабляется внимание и реакция на опасность, дерзко прокомментировал Хусейн. Зато вдвое повышается боевая мощь. Они же могут всё и перемещаться по вертикальным стенам тоже. Крылов понимал, что такой шаг вынужденный, но связывал подразделения по рукам и ногам. Решение принято, что теперь обсуждать. Прошу пару часов для тренировки. Можете потренироваться 3 часа, а мы с вами, адмирал, займёмся разработкой маршрутов для каждой десятки. «Я понял, повелитель. И ещё одно предложение. Говори. Предлагаю оставить в резерве две десятки. Кто знает, как пойдёт дело». «Хорошее предложение. Принимается». Переговорив и приняв решение, вернулись. Их уже ожидали, конечно. Лагун распределил их. И командиры разобрали бойцов, закрепили наставников. Конечно сразу трансформировались в наставника и стали неотличимой копией. Об этом никто не подумал, но в целом удобно. После этого командиры приступили к тренировкам, а Лагун, Ютел и адмирал занялись доработкой операции. Вопреки всему, я предлагаю пару десяток направить по второй тропе. Кто знает, может, там удастся пройти быстрее, без роботов налегке? Именно так, чтобы не привлекать внимания. Я возглавлю эти подразделения. Оба посмотрели на адмирала, потом друг на друга. Оптимальное решение. Можешь брать любые подразделения. Нам с тобой, Лагон, тоже стоит взять командование над доставшимися десятками. Девять берёшь ты в своё подчинение, девять я. Соответственно, постоянно находимся на связи и обмениваемся информацией. В таком случае я со своими бойцами через перевалы иду к центральной горе. Для этого мне такого количества бойцов не надо, достаточно 30. Лагон понимал, что подниматься по отвесным горам непросто. Перевал на значительной высоте, много бойцов не нужно. «Твоя планета. Тебе решать, как поступить. В таком случае у меня пятнадцать десяток. Лагун, мне ничего не остаётся, как возглавить свои подразделения и двигаться основным маршрутом, так сказать, отвлекающим. Буду шуметь и воевать. Может, это поможет вам проскочить незамеченными». Ещё раз уточнили задачи и тактические планы. Сверили маршруты. Бойцы возвращались с тренировки довольные. «Каниши оказались способными учениками» быстро установили ментальное общение, которое позволило успешно освоить методы ведения боя. Теперь десятка стала единым боевым организмом. Адмирал забрал две десятки и на шатле улетел к другой точке выхода. Лагон со своими десятками отправился по прямому маршруту через десятикилометровый перевал. Ютел забрался в своего робота и скомандовал: "Вперёд". Основная задача требовала их основных сил можно привлечь не ограниченное количество ресурсов. Но в том-то и заключался весь фокус, что нельзя. Нужно дойти малыми силами и, видимо, пройти какую-то проверку, чтобы попасть на командный центр базы. Ютил такой вывод сделал на основе анализа ситуации и общения с хранителем. Операция началась. 20 огромных роботов с интервалом в 500 м двинулись в горы навстречу неизвестности, растянувшись на добрых 10 км. Впереди три боевых робота без экипажа. Так в случае атаки удастся сохранить бойцов. Терминал передавал всю телеметрию по маршруту. Малые боевые дроны летели впереди колонны. До выхода из предгорья и входа в горную местность осталось 20 км. Холмы постепенно поднимались всё выше, пока горный массив не предстал перед ними во всей красе. Вековые горные вершины, покрытые белыми шапками ледников. Вздымались к небу на несколько километров и были почти отвесными, как будто скульптор поработал над их созданием. Караван вползал в ущелье и казался миниатюрным рядом с такими исполинами. С орбиты рельеф представляется в другом свете, здесь на планете впечатлял. Геотель, космический житель, не любил планет с их повышенной гравитацией, но даже он залюбовался открывшимся пейзажем, подумав: "Какой же вид откроется с вершины!" но до вершины, до перевала ещё нужно дойти. Юто решил остановиться и осмотреть местность. Тропинка начинала подниматься вверх, петляя среди гор. Теперь следовало оставаться особенно внимательным. Колонна остановилась. С обеих сторон возвышались отвесные стены. Отправлять разведку не имело смысла. Впереди на расстоянии пары сотен метров шли три автоматических робота. В случае нападения информация сразу пройдёт, но пока всё спокойно. Такая обстановка вселяла беспокойство. Ютил надеялся на боестолкновение уже в начале пути. Отправил по маршруту дрон. Тот проверил тропу. Никаких признаков активации охранных систем. После связался с орбитой. Капитан Кэцус бросил телеметрию всего горного массива. Без сомнения, наблюдались признаки активации. Разгорались засветки энергетических систем. Ютил увеличил масштаб местности стропой. Она вся просто светилась активными сигнатурами. Командирам поднять боевые щиты. Бойцов из последнего робота передислоцировать в центр. Замыкающий робот пойдёт в автоматическом режиме без экипажа. Обстановка сложная. Система охраны в активном состоянии. Внешнее спокойствие обманчиво. Возможно, нас заманивают в западню. Бойцы обеспокоились. Нужно помнить, что они являлись членами экипажа и специалистами по управлению корабельных систем. Несмотря на свои личные характеристики, в планетарных боях участия никогда не принимали. На связь вышел командир восьмой десятки Илья Вченников. Повелитель, колонны роботов могут накрыть массированным огнём. Мы, конечно, продержимся некоторое время, но долго противостоять не сможем. Что предлагаешь? Вариантов мало. Думаю, лучше покинуть роботов и отправить их в автоматическом режиме. Допустим, а что делать бойцам? Остаться на открытом пространстве в ущелье, которое просматривается охранной системой вдоль и поперёк. Это не выход, а тупик. Так нас уничтожат очень быстро, учитывая, что мы не знаем, какими силами располагает охранная система и в каком она состоянии. Его прервал доклад с орбиты. Кацу сбросил важную информацию. Информация невероятная. Её увидели только потому, что база активировалась и запитывалась энергией стали видны нити тоннелей, ведущие от центральных гор к периферии. Складывалась общая картина, и получалось, что тропинка, а в прошлом дорога, не являлась основным маршрутом. Сообщение осуществлялось через тоннели, которыми пронизан весь горный массив. Такая информация меняла всё в корне. Ютел тут же связался с Лагуном и поделился невероятным открытием. После недоуменного молчания послышался ответ Лагуна: который уже поднялся с отрядом на значительную высоту. Информация интересная, но что она меняет? Туннели могут быть перекрыты или вовсе блокированы оползнями. Плюс ко всему, там засаду гораздо проще устроить. Нет, мы пойдём так, как наметили. Его поддержал адмирал. Возможно, они правы, а возможно, нет. Время покажет. Но попробовать пройти через тоннели стоит. Такой путь сокращает время и силы. Риск увеличился. Ну куда ж без него? «Ладно, продолжайте двигаться по намеченному маршруту, а я разделю свой отряд. Часть направлю через тоннели, а часть пойдет по тропе». «Хороший вариант. Твой отряд берет на себя огонь и внимание охранная система». «Пока только в теории. Охранная система активировалась, но не предпринимает никаких действий». «Пока не предпринимает. Анализирует и сканирует. Нужно использовать это время и продвинуться как можно дальше и ближе к базе». «Тогда вперед. Не будем терять времени». Ютел отключился и ещё раз посмотрел на тактическую карту. Наложил на неё новые данные. Получалось, что вход в тоннель прямо за поворотом, в двухстах метрах. Вариантов нет. Нужно использовать такой возможность и попробовать пройти тоннелем. Есть, конечно, проблемы. Закрытое пространство не для моих бойцов. Но ничего, потерпят. «Овчинников, за поворотом в метрах двухстах вход в подземный тоннель базы. Твоя задача» проникнуть и попытаться пройти до базы по тоннелю. 10 бойцов хватит? Хватит. Туннель не то место, где нужно много бойцов. Согласен. Экипируйся по полной программе. Задействуй энергощиты и систему маскировки. Может сработать. Приказ понял. Действуй. Ютил отправил один из автоматических роботов за поворот, в то место, где должен быть вход в тоннель. Робот прибыл и передавал картинку. Чистая гранитная стена без намёка на какой-либо вход. Ютил задействовал сканирующую систему робота во всех режимах и вход таким обнаружил, но закрытый мощной плитой. Выход 1. Прорезать плиту с помощью первочастиц. Медле дней стал, активировал установку и направил на каменную стену. Витиль первочастиц вгрызлась в стену и стала постепенно углубляться. Сканеры показывали, что удалось пробить тоннель на 10 м. Осталась последняя преграда из специального сплава. За ним чистое пространство. Продвижение замедлилось. Состав оказался очень сложным, закреплённым каким-то полем, но против первочастиц устоять не мог. И через пару часов тоннель пробили. Для всей миссии на планете это первая реальная победа, первый результат. В тоннель Ютел запустил микророботов, которые принялись исследовать его. Атмосферы имелось, света не было. Доун да и не нужен. Бойцы ориентировались по сканерам. Туннель был идеально круглый, диаметром метров 20. Видимо, раньше по нему могли проезжать какие-то транспорты. В целом никакой опасности не обнаружил, по крайней мере, видимой. Илья, видел картинку и параметры тоннеля? Спросил Ютал. Видел, чисто. Огнивые точки не активированы. Возможно, их нет, но проявляй осторожность. Перед отрядом запустим малого робота. Да что я тебя учу? Ты сам всё знаешь. Понял, повелитель. Готов войти в тоннель. Удача. Держи постоянную связь. Илья отдал приказ покинуть робота. Когда бойцы собрались, поставил боевую задачу по проникновению и продвижению по тоннелю в ведущем к базе. Первым пойдёт малый робот. Если нарвётся на засаду или ловушку, сможет предупредить или вступить в огневой контакт. Движемся парами. Дистанция 5 м. Смотрите по сторонам и на свои сканирующие комплексы. Здесь никого не было миллионы лет. Кто знает, что могло произойти? Внимание, внимание, ещё раз внимание. Страхуйте друг друга от внезапного нападения. В случае нападения открывайте огонь без команды. Поступили уточняющие вопросы. Например, движение парами, имелось в виду пара с каниши? Вроде бы мелочь, но в бою мелочей нет. Абсолютное доверие. Замкнутое пространство тоннеля не давало возможности думать, только действовать и очень быстро. Наконец прояснили все вопросы и порядок движения. Конечно, тоже уяснили, как действовать в паре, где им отводилась роль прикрывающих. Подошли к тоннелю. Робот стоял напротив проделанной дыры. Илья остановился, ещё раз осмотрел отряд. Вроде всё в порядке. Задействовал сканер и связь с микророботами, которые обследовали уже половину туннеля. А это 10 километров по прямой. Тоннели, как лучи, сходились к центральной горе. Там и был по логике центр базы. Первым пошёл Илья, в паре с ним Каниша без имени. Они все равные. Илья, правда, дал ему имя для удобства общения Федя. Когда последняя пара скрылась в тоннеле, Ютел ещё немного подождал и скомандовал продолжить движение. Для охраны входа оставил двух бойцов и малого робота. Отряд продолжил движение, всё дальше втягиваясь в горы. Ютел уже жалел, что не сделал вход в тоннель достаточным чтобы по нему можно было пройти всем отрядом. Но останавливаться не стал. Поставил в известность Лагуна и Крылова, что отправил одно подразделение в тоннель. Пока всё удачно. Отряд движется беспрепятственно. Может, мы зря идём через перевал? Главная задача проникнуть на базу, а через тоннель это сделать быстрее и проще. То, что быстрее без сомнения, а вот насчёт проще время покажет. Хотя, возможно, ты прав. Ещё не поздно вернуться и попробовать через тоннель. После такого ответа наступила пауза осмысления. Лагун просчитывал варианты и пришёл к выводу, что нет, потеряют больше времени. Они уже проделали половину пути до вершины. Очень заманчиво вернуться, но нет, пойдём дальше через перевал. Держи в курсе о ситуации. У меня порядок. Отряд поднимается к перевалу. Хорошо, что-то давно нет вестей от адмирала. Как у него дела? Тут же вызвал раз другой. Ответа нет. Началось закрадываться беспокойство. Почему не отвечает адмирал? Что могло случиться? Крылов разместил своих бойцов в шатле и стартовал по второй тропе. Его идея пройти второй тропой под прикрытием шумного продвижения ютела не казалась такой уж привлекательной. Стали закрадываться сомнения. На тропе его отряд как на ладони в окружении огромных скал. Нет нужды вести огонь по отряду, достаточно спровоцировать обвалы и всё. Отряду конец. Возникал вопрос: Что делать и как безопасно преодолеть перевал? Выбора особого не было. Он смотрел, волюминатор Shuttle подлетал к тропе, и тут его озарило. А что если долететь до перевала, высадиться и останется только спуститься? Идея захватила. Допустим, но Shuttle могут сбить. Попробовать рискнуть и проделать весь путь на минимальной высоте над тропой на максимально допустимой в таких условиях скорости. Можно попробовать. Охранная система может не успеть среагировать. Докладывать и делиться планом с Ютеллом и Лагуном не стал. Такую импровизацию сочтут самоубийством. Свяжусь, как только доберусь. Да и вообще связь может нас выдать. Возможно, охранные системы перехватывают переговоры. Приняв решение, отдал команду пилоту своего шаттла следовать на перевал вдоль тропы на минимальной высоте и на максимально возможной скорости. На вершине перевала высадить их и уходить на безопасное расстояние прижимаясь к поверхности. Пилотировал шаттл «Липак». Такой приказ его не очень обрадовал. Хотел было возразить, но в последний момент передумал. Побоялся испортить себе репутацию в глазах адмирала, которого безмерно уважал и считал примером для подражания. «Приказ понял, адмирал. Личному составу закрепиться. Слалом будет жёстким. Старт через 30 секунд». Бойцы спешно закреплялись, не понимая, что происходит. «Прижимаясь к поверхности. Пока закреплялись и приводились страховочные системы в рабочее состояние, адмирал ввёл их в курс дела: высаживаться максимально быстро и быть готовыми с ходу вступить в бой. Только успели закрепиться, и Липак стартовал. Космический шаттл имел атмосферные оперения и гравитационные генераторы, которыми пилот мог маневрировать, чтобы не врезаться в стену ущелья. Размеры аппарата позволяли свободно маневрировать в стеснённом пространстве. Навигационная система показывала коридор полёта. Шаттл резко набрал скорость. Перегрузка вдавила, а потом так начало трясти и бросать из стороны в сторону, что адмирал пожалел о своём плане, но отменить приказ уже не мог. Липак на предельной скорости, как и просил адмирал, устроился лалом по узкому ущелью. Порой казалось, что всё, сейчас врежется в стену и конец полёту. Но нет. Липак резко отрабатывал генераторами и уходил от столкновения, закручиваясь по дуге восхождения к перевалу. Краем глаза отмечал, как запоздало активировались боевые системы. На тропе их оказалось много.